Глава 4. На чем меньше дней оставалось до конца недели, тем мне делалось тревожнее. Самым паршивым моментом стало школьное собрание перед выпуском. Мне пришлось сесть слева, среди тех, кто не собирается учиться дальше, а все мои друзья сидели по другую сторону от прохода, потому что отправлялись в одну из старших школ. Меня же будто вышвырнули за борт. А еще, сидя там, я сообразил, что даже если я отыщу этого неведомого злодея и разделаюсь с ним, мне все равно придется учиться на класс младше всех своих друзей. На моей стороне класса сидели мальчик, который уже получил место в кузнице у мэра Сейли, и девочка, которой предстояло учиться на горничную в доме у мистера Гудвина. Я же пока был без работы. А потом до меня вдруг дошло, что мне предстоит одному ехать в незнакомое место, а я понятия не имею, что там делать и как себя вести. Так мало того, мне ещё предстоит отыскать там человека, который накликал на меня мой злой рок. Я попытался ещё раз повторить про себя: либо я, либо оно, но на сей раз это совсем не помогло. Вернувшись домой, я посмотрел через окно на Столлери И мне стало страшно. Я сообразил, что не знаю про это место ровным счётом ничего, кроме того, что колдовство там так и кишит, а один из обитателей злодей из ладей. Когда пришёл дядя Айфред и отвёл меня к себе в кабинет, чтобы наложить на меня заклятие, которое заставит мистера Амоса взять на работу в столярной именно меня, я едва передвигал ноги. Они тряслись. В кабинете все опять стало по-прежнему, и мягкие кресла, и портвейн исчезли без следа. Дядя Альфред нарисовал на полу круг мелом и велел мне встать в него. Помимо этого, магия оказалась точь-в-точь, точь, как обыкновенная жизнь. Я ничего такого особенного не почувствовал и не заметил, разве что вот в самом конце раздалось совсем тихое жужжание. Зато дядя Альфред, закончив, так и сиял. "Тота", сказал он. "Я отвратил всякую вероятность того, что тебя не возьмут к он". Заклятие сидит плотно, как гидрокостюм. Я поплёлся прочь, дрожа мелкой дрожью. Сомнения и неизвестность так меня замучили, что я даже решился побеспокоить маму. Она сидела за своим колченогим столом и вычитывала длинные полосы бумаги, делая на полях какие-то пометки. Говори быстрее, чего там у тебя? сказала она. А не то я лишусь места на сих благословенных галерах. Вопросов у меня было ой как много, но тут в голову пришёл лишь один. А когда я завтра поеду в Столлери, мне брать с собой какую-нибудь одежду? Спроси у дяди, ответила мама. Вы же с ним затеяли всю эту несусветицу. Да, и не забудь вечером принять ванну и вымыть голову. Тогда я отправился вниз, где дядя Альфред распаковал в дальней комнате путеводители и задал ему тот же самый вопрос. Ещё можно мне взять фотоаппарат, поинтересовался я. Он дёрнул себя за губу и задумался. Говоря откровенно, по-хорошему не надо бы тебе ничего брать, сказал он. Ты ведь завтра отправляешься только на собеседование. Однако, если заклятие сработает, Работу ты получишь, и, возможно, приступить к ней придется незамедлительно. Я знаю, что слугам там выдают формы на одежду, а вот про нижнее белье не в курсе. Да, пожалуй, тебе стоит взять смену нижнего белья, но тайком, чтобы не выдать своей уверенности, что тебя возьмут. Им это не понравится». От этих слов я разнервничался еще сильнее. Я-то думал, что заклятие все решило бесповоротно. А тут на короткий и совершенно блаженный миг я размечтался. А если я как-нибудь совершенно ужасно нахамлю им там в столярне, может меня вышвырнут за дверь и не возьмут ни на какую работу? И тогда я со следующего полугодия поступлю в стольскую гимназию. Потом я сообразил, что ничего из этого не выйдет, куда ж денешь мой злой рок? Я вздохнул и пошёл собирать вещи. Трамвай, который залезал в гору и проходил мимо столлери, отправлялся с рыночной площади в полдень. Дядя Альфред проводил меня до остановки и оделся во всё лучшее, и держал в руке пакет якобы с обедом. Сверху я ловко пристроил свёрток с бутербродами и бутылку сока. Под ними лежали мои трусы и носки, в которые я завернул фотоаппарат и последнюю книжку про Питера Дженкинса. И я решил, что уж одной книжкой из магазина дядя Альфред ради меня как-нибудь может пожертвовать. Когда мы вышли на площадь, трамвай уже стоял и стремительно заполнялся пассажирами. «Садись, а то тебе места не хватит», — подтолкнул меня дядя. «Удачи, кон! Я тебя обнимаю и покидаю». «Да, и еще», — добавил он, когда я уже полез по металлическим ступенькам в трамвай. Дядя поманил меня, я спустился обратно. "Забыл одну вещь", сказал он и отвёл меня в сторонку. "Не старо Амосос скажет, что твоя фамилия Грант. В смысле, как у меня. Если ты назовёшь им этое вычурное имя Тейздиник, они решат, что ты выпендриваешься и им не подходишь. Так что отныне звать тебя Конрад Грант. Не забудешь?" "Не забуду", сказал я. Грант. Как ни странно, мне стало легче. У меня появилась тайная кличка, как у всех уважающих себя персонажей книг про Питера Дженкинса, которые жили полной приключений двойной жизнью. Я решил, что вроде как стал тайным агентом. Грант. Я хмыльнулся и довольно жизнерадостно помахал дяде Альфреду, потом снова влез по ступенькам, купил билет Дядя помахал в ответ и стремительно зашагал прочь. Примерно половину пассажиров составляли мальчишки и девчонки моих лет. Почти у всех в руках были полиэтиленовые пакеты вроде моего с бутербродами. Поначалу я решил, что они учатся в какой-то другой городской школе и едут по случаю окончания учебного года на экскурсию в Толстов. Трамвай, на котором можно было доехать до Столлери, шёл по круговому маршруту. Сперва поднимался в горы до самого Столстеда, а потом снова спускался в Столчестер рядом с кузницей. Столстед очень милая деревушка, притаившаяся в зелени Альп. Летом туда ездят пить чай со сливками и гулять по окрестностям. И вот, трамвай лязгнул, дёрнулся и поехал. Сердце моё и желудок Дернуясь в противоположном направлении, и всех мыслей у меня осталась только одна. «Как же мне страшно!» «Вот оно и пришло», — думал я. «Обратной дороги нет». Не помню, видел ли я магазины, дома и вообще пригороды, через которые мы приезжали. Замечать что-то вокруг я начал только в предгорьях среди леса, где зубцы под днищем трамвая... стали сцепляться с зубцами между рельсами, дзынь, и мы рывками взбирались всё выше и выше, брумс, брумс, брумс. От этого я слегка встряхнулся, стал смотреть на скалы и зелёные деревья, все в брызгах солнечного света, и подумал так отвлечённо, что вокруг, наверное, довольно красиво. А потом до меня дошло, что никто в трамвае не болтает, не смеётся и не валяет дурака. Как это обычно бывает на школьных экскурсиях. Все ребята сидели и тихо таращились на окрестности точно так же, как и я. Не может быть, чтобы все они ехали в Столлери на собеседование, подумал я. Не может быть. Вот только сопровождающих учителей в трамвае я не обнаружил. Тогда я крепко стиснул в кармане немного липкую пропку и стал гадать, Дойдёт ли дело до того, чтобы вызывать странника, и кто или что это такое? Вызывать-то всяко придётся. В противном случае верная смерть. И тут я понял, что если на работу возьмут не меня, а кого-то из этих ребятишек, мне тем самым подпишут смертный приговор. Тут мне стало совсем страшно. Я всё вспоминал слова дяди Альфреда, не показывая, что взял с собой смену белья, да еще и назовись Грантом. Похоже, он был не слишком уверен, что заклятие сработает. Словом, так страшно мне еще не было никогда в жизни. Когда трамвай снова покатил по ровному месту, я стал смотреть вниз на раскинувшийся там стол Честер, на голубые пики ледника, на столовую тез, а потом все в глазах начало расплываться от ужаса. До Столлери трамвай добирается час с лишним, карабкается по крутым участкам, грохочет по каменистому плато, останавливается рядом с соединёнными трактирами и домишками, что лепятся по одному-два на верхотурах. На каждой остановке несколько пассажиров выходило, но все это были взрослые. А дети сидели на своих местах, как и я. Ну пусть они все едут в Столстот, взмолился я мысленно. При этом я заметил, что те, у кого были при себе пакеты с едой, ничего по дороге не жевали. Можно подумать, им с перепугу кусок в горло не лезет, прямо как мне. А впрочем, возможно, они просто хотят, как следует, попировать в стол стыде, подумал я. Это была моя последняя надежда. И вот мы наконец покатились по более или менее ровному месту. Здесь раскинулись рощи, лужайки, Сбоку даже виднелась ферма. Обычная долина, почти как внизу, вот только по другую сторону дороги высилась тёмная стена с шипами поверху. Я знал, что эта стена окружён Столлери, значит, забрались мы уже очень высоко. Я даже чувствовал присутствие волшебства в виде едва слышного гула. Сердце заколотилось так, что даже сделалось больно. Стена казалась чуть ли не бесконечной, а дорога велась вдоль неё. На её тёмной поверхности не было ни единого разрыва. Но вот трамвай плавно вошёл в поворот и начал тормозить. Впереди показались высокие ворота с башней, в которой, похоже, ещё и жили, по крайней мере, окна я там заметил, а неподалёку через дорогу, возле живой изгороди на уступе я, к своему удивлению, увидел цыганский табор. Там стояла пара потрепанных кибиток, старая серая лошадь пыталась подкрепиться, объедая изгородь, а вдоль уступа носилась белая собака. Я вяло удивился, почему их отсюда не выгнали. Терпеть цыгану самых ворот как-то это не похоже на стольлере. Впрочем, не было уж совсем не до того. Динь-дон. Звякнул трамвай, объявляя об остановке. К воротам подошёл какой-то человек в коричневой форменной одежде и встал, дожидаясь. В руках у него было два коричневых бумажных пакета очень странной формы. Барометры? подумал я. Часы? Когда трамвай остановился, человек передал пакеты вагоновожатому. "Часовщику в стол стоит", сказал он. А когда вагоновожатый открыл двери, человек подошёл к ним в плотную. Южные ворота стайлерии, объявил он громко. Молодым людям, которые насчёт работы выходить здесь. Я подскочил, весь остальной молодняк, к моему огорчению, тоже. Мы столпились у двери, а потом попрыгали по ступеням на дорогу все до единого. Надвратная башня будто бы навалилась на нас. Трамвай опять звякнул и с воем покатил дальше, оставив нас наедине с нашей судьбой. «Прошу за мной!» — сказал человек в коричневой форме, поворачиваясь к воротам. В эти ворота при желании мог бы въехать и трамвай. Они напоминали огромный разъявленный рот на физиономии надвратной башни. Створки медленно разошлись, пропуская нас. Ше стали протискиваться вперёд, и я как-то очутился в самом хвосте. Ноги слушались плохо. Я ничего не мог с этим поделать. За спиной, на другой стороне дороги, кто-то выкрикнул звонко и бодро: "Ну счастлива! Спасибо, что подвезли". Я оглянулся и увидел, что из кибитки, стоявшей посередине, а до того я не заметил, что кибиток 3, выскочил высокий мальчишка, Маша с тем шагом пересёк дорогу и присоединился к нам. Да уж, из обтёрханной и сломанной кибитки могло вылезти всё что угодно, но только не такое. Одет мальчишка был с иголочки: шёлковую рубаху, синюю льняную курточку и безупречно отглаженные брюки. Чёрные волосы были аккуратно подстрижены, причём сразу видно от дорогого парикмахера. Был он постарше нас всех, лет 15 не меньше, определил я. Если и было в нём что цыганское, так это тёмные, совсем тёмные глаза на симпатичном, излучающем уверенность лице. Я увидел его, и сердце моё упало. Его, ты никого другого возьмут на работу в столярне, это ясно как день. Тревратник прошёл мимо мальчишки, толкнув его плечом, и заорал на цыган, потрясая кулаками. «Вас что, не предупреждали? А ну, валите отсюда!» С кучерского места в первой кибитке в ответ донеслось. «Просим прощения, Ваша честь, уже двинули!» «Так вот и двигайте!» — заорал привратник. «Прочь отсюда! Ты жива, а то...» К великому моему удивлению, все пять кибиток тронулись одновременно. А я до того и не сообразил, что их так много. А ещё мне казалось, что серая лошадь объедает изгрыть и вообще никуда не впряжена. Ещё мне смутно помнилось, что возле кибиток горит костёр, а над ним подвешен медный котелок. Но потом я понял, что всё запомнил неправильно. Когда все шесть кибиток дребезжа покатили по дороге, оставив за собой совершенно пустую поляну, двинулись они в направлении Толстода. Белая псина, которая до того обнюхивала изгородь немного дальше по дороге, понеслась следом и пристроилась за последней кибиткой. Из кибитки высунулась худая смоглая рука и втащила псину внутрь. Та отчаянно отбрыкивалась. Как мне показалось, псина была удивлена не меньше, чем я сам. Превратник хмыкнул и протолкался между нами обратно к открытым воротам. Входите. сказал он. Мы послушно зашагали между стенами надвратной башни. Когда я поравнялся с воротами, то почувствовал, что магическая защита Столлери прошла по моему телу будто бензопила. Линия, по счастью, оказалась совсем тонкой, но всё равно в момент пересечения мне почудилось, что на меня набросился целый рой электрических пчёл. Я пискнул, Высокий мальчишка, шагавший за мной следом, произнес что-то вроде «Уф!». Остальные же, похоже, вообще ничего не заметили, потому что мы почти тут же вышли из-под надвратной башни в огромный, безупречно ухоженный парк. Тут все мы одобрительно загомонили. «Куда не посмотри!» — растиралась идеально подстриженная зеленая лужайка с мягкими всхолмиями, по ней между элегантными купами деревьев П петляла ровной лентой ухоженная дорожка. То тут, то там зелень круглилась холмиками, их венчали либо деревья, либо небольшие беседки с белыми колоннами. И всё это тянулось до самого горизонта и таяло в синей дымке. А где дом? поинтересовалась какая-то девочка. Перевратник усмехнулся. До него миле 2, так что двигайте. Когда идёте до дорожки, что ответвляется вправо, на неё и сворачивайте. Дошагайте да дальше. Там, кажется, особняк, снова берите правее. Там вас кто-нибудь встретит и покажет, куда дальше. А вы с нами не пойдёте? спросила та же девочка. Нет, ответил привратник. Моя служба у ворот. Давайте, ходу. Мы двинули, сбившись с недорожки в неуверенную кучку. словно стадо заблудившихся овец мы шагали, пока стена и ворота не исчезли между двух зелёных холмов, но особняк так и не показался. Тут начались вздохи и шарканье ногами, особенно среди девочек. У них на всех были туфельки, на которые смотреть-то больно, а ещё у большинства были платья по последней моде, в которых коленки буквально притиснуты одна к другой. и приходится не идти, а семенить. Некоторые из мальчиков явились в парадных костюмах с плотной материи. Им было совсем жарко, а один мальчишка в домодельных ботинках хромал почище многих девчонок. «Я ногу натерла», — пожаловалась одна из девочек. «Нам еще далеко идти?» «А может, это такое специальное испытание», — предположил мальчик в домодельных ботинках. «Да уж, наверняка». — подтвердил высокий мальчик из цыганской кибитки. — Это специальная дорожка. Она водит нас кругами, пока не вымрут все, кроме самых крепких. — Шутка! — добавил он, услышав дружный стон. — А может, нам стоит передохнуть? Блестящие темные глаза пробежались по нашим пакетам с едой. — Почему бы нам не присесть на эту дивную мягкую травку и не устроить пикник? — Ага. Ответом ему стало всеобщее негодование. "Нельзя!" выкрикнула половина из нас. "Нас же ждут!" остальные добавили чуть ли не в один голос. "Я же свою парадную одежду испорчу". Высокий мальчик стоял, заложив руки в карманы, и смотрел на наши разгорячённые, встревоженные лица. "Если мы им там так уж нужны?" сказал он, будто бросая пробный шар. Могли бы потрудиться прислать за нами машину? Да кто же будет посылать машину за слугами, возразила одна из девочек. Высокий мальчик кивнул. Пожалуй, ты права. Мне почему-то показалось, что до этого момента этот мальчишка не имел ни малейшего понятия, почему мы все здесь оказались. Я видел, что он обдумывает то, что услышал. И тем не менее, сказал он наконец, Даже слугам ничто не мешает снять обувь и походить по этой мягкой травке, верно? Никто же не увидит. Все лица повернулись к нему с проблеском надежды. "Валяйте", сказал он. "А как подойдём поближе к дому, можете снова обуться". Чуть ли не половина последовал его совету. Девчонки сбросили туфли, мальчишки расшнуровали ботинки. Высокий шагал сзади с довольной, хотя и слегка высокомерной улыбкой и наблюдал, как они шлёпают босым по мягкой траве. Некоторые девочки задрали узкие юбки повыше, мальчишки скинули пиджаки. Вот так-то лучше, сказал высокий. Потом повернулся ко мне. А ты чего? У меня ботинки старые, сказал я, указывая пальцем. Они не труд. Его собственные ботинки Судя по всему, были ручной работы, сидели как в литые. Тут мне в голову закрались подозрения. Если это правда такое испытание, как ты сказал, они его только что провалили, причём по твоей вине, выложил я. Мальчик передёрнул плечами. Всё зависит от того, нужны ли в столлере босоногие горничные и лакеи с огромными волосатыми пальцами на ногах. сказал он и готов поклясться, бросил на меня очень пристальный взгляд, будто уточняя, на эти ли должности мы все тут нацелились. Потом его внимательные тёмные глаза остановились на моём пакете. У тебя не найдётся лишнего бутерброда? Жутко хочется есть. Загони едят только тогда, когда рыжиутся хоть чем-нибудь съестным. Вот только пока я ехал с ними, им, похоже, не слишком везло. Я протянул ему бутерброд, а другой взял себе. Вряд ли ты так уж много времени провёл с цыганами, заметил я. У тебя даже одежда не помялась. Ты не поверишь, сказал он. Я провёл с ними почти месяц. Большое тебе спасибо. Мы зашагали дальше, жуя яйцо и кресс-салат. Дорога же уходила всё вперёд. Вдали показались новые холмы с деревьями. и ажурными беседками на вершинах. Другие ребята кучкой шагали впереди. Многие из них тоже пытались жевать бутерброды, не теряя при этом пиджаков, обуви и пакетов. Как тебя зовут? спросил я через некоторое время. Можешь называть меня Кристофером, ответил он. А тебя? Конрад те ты... Грант, ответил я, вовремя вспомнив, что у меня теперь новое имя. Конрад? Тигран? переспросил он. Нет, ответил я. Просто Гранд. Ну хорошо, согласился он. Буду звать тебя Гранд. И что, Гранд, ты мечтаешь о том, чтобы стать лакеем и вышагивать по столлери с обтянутой бархатом икрой? Икрой? не понял я. Представил, как подают к столу икру в бархатном мешочке. Так что ли? «Не знаю, что там и чем обтягивают, — сказал я, — но одно знаю точно. На службу из нас возьмут одного-двух, не больше». «Это само собой разумеется», — кивнул Кристофер. «Так что в тебе, Грант, я усматриваю своего главного соперника». Я думал в точности то же самое про него, так что его ответ меня просто ошарашил. Мы в молчании миновали еще один из гибдорожки, а за ним обнаружились цветочные клумбы, разбитые в тени деревьев. Судя по всему, мы приблизились к саду, окружавшему дом. Тут из-за ближайших деревьев выскочила собака и рванула к нам со всех ног. Собака была здоровенная. Те, что шли по траве, тут же впали в панику и принялись орать, что это, наверное, сторожевая собака, которую специально спустили с цепи. Как эта девчонка заверещала... Мальчишка с домодельными ботинками в руках замахнулся ими, явно чтобы швырнуть в собаку. "Не вздумай, идиот!" заорал на него Кристофер. "Ты что, хочешь, чтобы она на тебя набросилась?" Он стремительными шагами пошёл навстречу собаке. Та ещё натдало ходу и летела к нему, распластавшись над землёй. "По-моему, ребята совершенно правильно отреагировали на эту собаку. Она рычала, явно намереваясь цепиться Кристоферу в горло, а приблизившись, вся подобралась, готовясь к прыжку. Снова завирещала одна из девчонок. "А ну стой, глупая псина", сказал Кристофер. "Стой, говорю". Псина действительно остановилась. И не только остановилась, но завиляла хвостом, завиляла всем задом и поползла, повизгивая Кристоферу, а когда подползла, попыталась облизать его великолепные ботинки. Слёнию не распускать, распорядился Кристофер. Сина застыла и только повизгивала. "Ты ошиблась", объявил ей Кристофер. "Мы не воры и не разбойники. Ступай обратно. Ступай туда, откуда пришла". Он решительно указал на деревья. Сина поднялась и медленно побрела обратно, время от времени оборачиваясь. Видимо, она не теряла надежды, что Кристофер позволит ей вернуться и ещё поползать у его ног. Кристофер же спустился с холма и объявил: "Похоже, её натаскали кидаться на любого, кто сойдёт с дорожки. Вы, народ, дальше придётся опять шлёпать в обуви". На него теперь смотрели исключительно как на героя, спасителя и командира. Многие из девчонок Напяливые туфли бросали на него неприкрыто страстные взгляды. А потом мы все побрели хромая дальше по дороге, которая делала тут ещё один изгиб. Дорогу обступили живые изгороди, сквозь которые пылыхали разноцветные цветы, а ещё дальше за деревьями поблёскивали многочисленные окна. Вправо ответвлялась тропинка. Кристофер скомандовал: "Сюда народ, и повел нас по ней. Мы снова шли по парку, но оказалось, что обулись все в общем не зря, потому что эта тропинка оказалась совсем короткой, и скоро от нее ответвилась другая. Она змеялась между высокими кустами с блестящими листьями и заканчивалась у подножия каменной лестницы. Мальчишки поспешно напялили пиджаки. На верхней ступени лестницы поджидал некий молодой человек. Был он довольно тощий, а ростом развит чуть-чуть повыше Кристофера. Лицо у него было приятное и курносое. Тем не менее, все мы, включая Кристофера, уставились на него чуть ли не с благоговением, потому что на нём красовались чёрные бархатные pantaloni ниже чулки в жёлтую и коричневую полоску, а ещё ниже чёрные туфли с пряжками. Сверху на нём был подобранный в тон коричнево-жёлтый полосатый жилет. А под ним белая рубашка. Длинные белокурые волосы были стянуты на затылке чёрной лентой, завязанной аккуратным бантом. Тут и не захочешь, а вытрячешься. Кристофер приотстал и оказался рядом со мной. "Ну вот", сказал он, "перед нами не то посыльный, не то лакей, причём бархатом у него обтянута попа, а икра, судя по всему, полосатым шёлком". Меня зовут Хьюга, представился молодой человек. Потом одарил нас обворожительной улыбкой. Прошу следовать за мной, я покажу вам дорогу. Мистер Амос ждёт вас на собеседование в подклетке.